Глава 1013. Секретная техника запечатывания звезд. Ван Буле был слегка ошарашен. Тем не менее, сколько он не старался, ему не удавалось найти изъянов поведении наставника и старших братьев и сестер. Сложно сказать, было ли происходящее настоящим или же спектаклем с ним в качестве единственного зрителя, пока события развивались именно так, как предсказала Лапуля. Это поручение действительно походило на своего рода наказание, заброшенные им недавно слова, Тем не менее, Ван Буэлэ в глубине души надеялся, быть может, это действительно был такой обычай. Противоречивая ситуация сбивала с толку. Без предупреждения Лапули он, возможно, даже брови не повёл бы, но сейчас он не мог понять, что было истинным, поэтому лишь тяжело вздохнул. «Если я и дальше буду колебаться, то в будущем все станет только хуже. Отныне все старшие братья и сестры для меня просто разные версии наставника, даже та божья коровка и старый бэк. С этой мыслью Ван Буэлэ крепко стиснул зубы. Преисполненной решимостью, он под иным углом посмотрел на немыслимо гигантского быка. «Выходит, если старый бык — это мой наставник, тогда в наказание за мои слова он приказал мне искупать себя». Ван Боллэ сделал глубокий вдох и с подобострастной улыбкой полетел к огромному быку. Чистко он начал скопыть. «Отлично, малыш шестнадцатый! Не забудь подскрести щели на подошве!» «Слабый нажим, малыш! Дави сильней! Да, вот так хорошо!» Пока Ван Буоло работал в пути лица, старый бык издавал довольные звуки, но и Ван Буэлэ тоже не молчал, старательно осыпая гиганта комплиментами. Так прошли две недели. Полмесяца Ван Буоло усердно работал и практически не отдыхал. Вся его энергия была направлена на старого быка, отчего во время мытья тот отдыхал телом и душой. Однажды их навестил патриарх бушующее пламя, чтобы сообщить Ван Буоло и быку о своем отъезде. Старик хотел повидаться со своим старым другом, После этого он в луче радужного света покинул скопление. После ухода патриарха старый бык стал время от времени прощупывать почву, казалось бы, невинными вопросами. «Малыш шестнадцатый, наставник попросил тебя почистить меня. Ты и так сделал достаточно, этого хватит. Не обязательно вычищать меня целиком». «Мастер бык, тут вы не правы. Наставник дорог мне, он мне как отец. Я без колебаний готов выполнить любую его просьбу. Позвольте мне полностью вас почистить». Я не пропущу ни одной складочки!» На полном серьезе заявил Ван Боле. «Ой, хватит прикидываться! Твоего наставника сейчас здесь нет! Он не может тебя услышать!» Старый бык рассмеялся с таким видом, словно читал Ван Боле как открытую книгу. «Мастер бык, не говорите так!» Вежливо не согласился Ван Боле. «Просьба наставника и традиции системы, пушующая пламя, это лишь одна из двух причин. Я искренне благодарен вам за то, что вы все эти годы были верным скакуном патриарха, Я и попал сюда совсем недавно, но как могу не выказать уважение старшему. Ну же, не двигайтесь. Какая-то вошь посмела кусать благородного быка. Я не успокоюсь, пока не истреблю их всех. Мастер Бэк, поднимите ногу. Дайте мне почистить подошву». Старому быку очень понравилась такая старательность Ван Боле. Его смех звучал все чаще. Во время чистки он разными способами проверял Ван Боле, но тот, уже настроившись следовать одному курсу, из раза в раз отвечал предельно честно. Практически каждый раз он упоминал, что очень сильно уважает наставника. Пятнадцатый, а также другие братья и сестры тоже заглядывали узнать, как идут дела. Что бы они ни спросили, в ответах Ван Буэлэ всегда чувствовалась искренняя теплота и уважение к наставнику. Пятнадцатый, послушав его, сделал вид, будто его сейчас тошнит. Тем не менее, Ван Буэлэ продолжил гнуть свою линию. Так прошел месяц. Ван Буэлэ практически жил на старом быке. В перерывах между чисткой он изучал подаренную патриархам технику запечатывания звезд. Техника оказалась очень необычной, глубокие знания Ван Було и советы, которые время от времени давал Старый Бык, помогали медленно распутывать этот клубок. Когда он наконец понял секретную технику запечатывания звезд, его душу захлестнула настоящая буря эмоций. Не будет преувеличением сказать, что это была поистине неизмеримая по своей глубине техника, Ее действие как следует из названия заключалось в запечатывании. Техника культивации делилась на четыре уровня, соответствующие ступеням стадии планеты. Начальный, средний, поздний и великой завершенностью ступени. Первый уровень назывался запечатывание метеоритов. Название говорит само за себя. На этом этапе можно накладывать печати на метеориты. Большое количество запечатанных метеоритов практику следовало расположить таким образом, чтобы получился каркас иллюзорного образа. Этот фантом мог быть чем угодно, однако однажды выбрав образ, его уже нельзя поменять. Чем реалистичнее сделать образ, тем выше будет его сила, Также на его силу влияет и количество использованных метеоритов. Из этого вытекали две проблемы. Во-первых, требовалось запечатать большое количество метеоритов. Во-вторых, выбрать подходящий образ фантома. Следовало выбрать то, что ты очень хорошо знаешь. Последний месяц Ван Боулэ только и делал, что чистил старого быка, поэтому он выбрал именно его образ для техники запечатывания метеоритов. все таки чистка каждого сантиметра его шкуры позволяла ему тщательно изучить быка тогда у него получится предельно реалистичный фантом. С такой мотивацией он взялся за дело с двойным усердием. Второй уровень техники запечатывания звезд соответствовал средней ступени планеты. Вместо метеоритов надо запечатывать обычные планеты, их же можно использовать для создания фантома божественного быка. По примерным прикидкам Ван Боуле, такой конструкт будет обладать немыслимой силой. Третий уровень практически ничем не отличался от второго, за одним исключением — Вместо обычных планет запечатыванию подвергались духовные и бессмертные планеты, из которых затем будет создан фантом быка. Если верить описанию техники культивации, то с достаточным количеством бессмертных и духовных планет практик мог сокрушить даже противника с особой планетой. У этой секретной техники имелись ограничения. Нельзя запечатывать особые планеты. Однако старый бык справедливо заметил, что Ван Була обладал редчайшей дао-планетой, поэтому он вполне мог совершить то, чего еще не удавалось никому. Все-таки после слияния с Дао-планетой он стал отличаться от остальных практиков. Существовал еще четвертый уровень, он был посвящен непосредственному прорыву на стадию вечной звезды. Если выполнить все шаги техники культивации, тогда будет значительно проще пробиться со стадии планеты на стадию вечной звезды. Больше всего Ван Булле потрясло другое. Насколько он мог судить, несмотря на принадлежность техники к стадии планеты, планеты, из которых будет состоять божественный бык, Теоретически можно будет заменить на звезды. Фантом божественного быка, состоящий из звезд, будет поесть не пугающим творением. Если собрать достаточно много звезд, то, быть может, разница между фантомом и оригиналом будет не такой уж и большой. Именно это так поразило Ван Боула. В этот момент Ван Бола наконец догадался об истинных мотивах наставника и понял, зачем тот просил его почистить божественного быка. Был ли бы клоном мастера или нет, уже не имело значения. Намерения Патриарха были предельные сны. В ходе дотошной чистки он сможет запомнить его в мельчайших деталях, что в свою очередь обеспечит более гладкую культивацию секретной техники запечатывания звезд. Так результаты этой культивации будут более впечатляющими. Ведь старый бык обладал культивацией стадии звездного домена. Редкая удача найти эксперта такого калибра, который бы позволил детально изучить себя. Даже ученики крупных сект и кланов вряд ли могли надеяться на такую удачу, За весь месяц Ван Боула ни капли не продвинулся в плане культивации, однако освоение секретной техники запечатывания звезд шло семимильными шагами.